26. На парковке у органического магазина «Браун Стар» работал фермерский рынок. Стояло великолепное лос-анджелесское утро, светлое и нежаркое, дул легкий ветерок. На рынке толпились покупатели со всего Лос-Анджелеса и долины Сан-Фернандо. Туристы бродили между лотками, высматривая местные деликатесы или собираясь позавтракать. Самые снисходительные останавливались у лотка с выпечкой. Новая экологическая группа, о которой большинство вроде бы что-то слышало, проводила ярмарку. Мариан Уайт из Энида, штат Оклахома, остановилась у прилавка с выпечкой и наклонила голову. «Бич земли? Какое необычное название для экологов. Расскажите поподробнее, пожалуйста». Сьюзи улыбнулась ей. «У нас совсем новая группа. Пока мы действуем локально, но скоро надеемся развернуться. Как мило! А над чем вы сейчас работаете?» «Наша основная цель — отравить моря, сжечь землю и уничтожить подлых людишек», — пояснил Томми. «Простите?» «Мы спасаем деревья», — сказала Сьюзи. «Хотим спасти деревья». «И бельков», — сказала Дженет у нее из-за спины. «Ой, обожаю бельков», — сказала Мариан. попробуйте что-нибудь?» — предложила Сьюзи. Мариан оглядела длинный ряд пирогов и кексов. «А это что?» «Это ненависть в пылающем аду страданий». «Какое необычное название!» «Спасибо». «А какое оно на вкус?» «Лимонное. Можно попробовать?» «Конечно». Сьюзи отрезала небольшой кусочек пирога и положил его на бумажную салфетку. «Прошу». Мариан кинула его в рот и проживала. «Вкусно. Я возьму два». «Отлично. Владыка Колексимус сжалится над вами и поглотит вашу душу быстро и милосердно. Больно почти не будет». «Вы точно экологи?» «Спасаем китов», — ответила Сьюзи. «Разумеется», — Мариан прищурилась. «Просто мне почему-то кажется, что вы еще чем-то занимаетесь». «Протестуем против ядерного оружия», — сказала Джанет. Сьюзи вытерла ладони о передник. «Если вы воображаете, что мы собираем деньги, чтобы вызвать наше черное божество из мрачной бездны вечных страданий и уничтожить человечество, то вы глубоко ошибаетесь». «Ладно, хорошо». «А это что?» — ткнула пальцем Мариан. «Морковный торт с глазурью из сливочного сыра», рубленными орехами пекан и бескрайним ужасом. — Что-то мне не нравится, как это звучит, — нахмурилась Мариан. — У вас есть что-нибудь совсем без ужаса? Ну, или с капелькой? Моя невестка худеет. Сьюзи подняла тарелку. — У нас есть безглютеновое печенье с шоколадными каплями и яростной жестокостью. — Понимаете, почему, мне кажется, что вы не просто экологи? — спросила Мариан. Брауни с ириской. Вы любите брауни? Не знаю. Можно попробовать. Сьюзи протянула ей ломтик брауни. Думаю, вам понравится. Мариан откусила кусочек и кивнула. А сколько тут ярости? Да вообще нет. К тому же они со скидкой три за пять долларов. Отлично, давайте три. Сьюзи лопаточкой положила брауни в бумажный пакет. Держите. Спасибо, поблагодарила мариан «До свидания. Слава Калексимусу!» «Что?» «Спасаем китов. Вы это уже говорили», — заметила Мариан. «Вы не любите китов? За что вы их ненавидите?» «Я вовсе не ненавижу китов». «Отлично, потому что мы-то их любим», — сказала Сьюзи. «Ворвань, добытая из них, осветит путь нашего владыки, когда он сотрет жизнь и надежду с лица этой проклятой планеты». «Ну, если с бельками все будет хорошо...» «С бельками все отлично, все любят бельков». Мариан положила свои брауни в сумку «Браун Star. «Спасибо, до свидания. Удачи с сожжением мира». «Вам спасибо, не забудьте рассказать друзьям, мы тут все выходные». Мариан отправилась бродить по рынку дальше, и тут появился Стив. На нем был белый передник и белый поварской колпак с надписью зеленым курсивом «Погибель со вкусом». «Как дела, милая? Просто отлично. Деньги лопатой гребем. Разве что вот та женщина, она, кажется, не поверила, что мы из этих, которые деревья обнимают. Постарайся не забывать, что у нас очень даже волнует окружающая среда. Мы хотим ее уничтожить, жечь дотла и посолить землю слезами смертных». «Наверное, Гринпису этот план бы не понравился» но они скоро будут плавать в котле с кипящей желчью, так что нам нужно просто продолжать работать, пока мы не вернем себе шкатулку призыва». «Ты наверняка прав. И вообще, ей понравились мои лимонные пирожные и брауни с ириской». Стив приобнял ее за плечи. «Из тебя вышла отличная продавщица». «А как дела у остальных?» — спросила Сьюзи. «Прекрасно. Хорошо, что ты уговорила меня провести эту ярмарку». Мы неплохо заработаем, и все повеселятся напоследок. А разве не для этого мы устраиваем Армагеддон? Полагаю, что так, — согласился Стив. Кстати, ты не видела серебряный кинжал Калексимуса? Мы хотели нарезать проклятые риски, и я бы не отказался сделать из этого маленький ритуал. Кажется, он у Джерри, — ответила Сьюзи. Отлично, спасибо. Еще увидимся. Стив подошел к Джерри, который как раз уложил пару остроконечно очерченных черничных булочек в пластиковый контейнер маленькой девочки в футболке со смурфеткой. Девочка побежала к родителям и издали помахала Джерри. Он помахал ей в ответ, глядя, как семейство раскладывает инфернальную выпечку на одном из столов, собираясь перекусить. «Привет, сынок», — сказал Стив. «Мама говорит, что кинжал калексимуса у тебя». Джерри перекладывал булочки на подносе, не глядя на отца. «Нет, давно его не видел. Наверное, он у Хорхе». «Черт возьми!» — вздохнул Стив. «А я его отправил с бумажными тарелками». «Ладно, можно обойтись и обычным кухонным ножом». Стив посмотрел на почти пустой поднос. «А ты неплохо потрудился». «Спасибо». «Как твои ребра?» «Гораздо лучше, правда». «Отлично. Ладно, меня ждут и риски. Трудись дальше». «Спасибо, папа, я постараюсь». Пухлый мужчина в солнечных очках и джинсовой куртке с Микки Маусом подошел к Сьюзи. «Привет, а это что у вас такое?» «Это персиковый коблер. Мой собственный рецепт. Хотите попробовать?» «Да, пожалуйста». Сьюзи положила на бумажную салфетку кусочек и протянула мужчине пластиковую вилку. Он попробовал и улыбнулся. «Великолепно». «Спасибо. Все дело в секретном ингредиенте, в любви. Ну и в страстном желании увидеть, как человечество пожирают огромные огнедышащие осы. Но в основном любовь, конечно». Толстяк выкинул салфетку в ближайшую урну и сказал, «Давайте целый». Сьюзи просияла, «Отличный выбор. Вам завернуть?» Толстяк взял коблер и сказал, «Спасибо, не надо». Он поднял блюдо над головой и с силой грохнул его о стол. Оно разлетелось на куски, разбросав персиковый коблер во все стороны. Другие пироги и кексы попадали на землю. За спиной у него взвизгнул тормозами фургон. Боковая дверь отъехала в сторону, и оттуда выскочили люди в масках монстров. «А колиты и адепты за работу!» – заорал толстяк. Толпа из фургончика набросилась на столы и разбрасывала в сторону выпечку, кидала ее в последователей коллексимуса и в туристов на рынке. Они перевернули все столы и разбили витрины. Джерри попытался схватить одного, но получил локтем в ребра и рухнул на землю, корчась от боли. Стив умудрился сдержать одного, но на него накинулись еще двое и оттащили своего. Еще один стер с лица взбитые сливки и склонился над Леонардом, который лежал на спине, тщетно пытаясь подняться, оскальзываясь на пончиках. Дженнет кинула кекс с дыркой посередине в одну из женщин в маске, Она уклонилась и ответила полным подносом макарунов. Издалека бежали охранники, и человек в куртке с Микки Маусом заорал, «Акалиты и адепты, уходим!» Хулиганы, измазанные тестом, загрузились обратно в фургончик и рванули прямо через парковку, задев нескольких покупателей. Вскоре они исчезли на дороге. Стив помог Сьюзи подняться. «Ты цела?» «Все хорошо. Где Джерри?» Стив обнаружил его лежащим на земле и помог сесть. «Все остальные живы?» Все закивали и забормотали что-то стирая с лиц и одежды крем, джем и фрукты. «Кто это был?» — спросил Томми. «Вариант только один. Ложа Авадона Кладис. Уроды!» — пояснил Стив. «Что им от нас нужно?» — спросил Томми. «И как они узнали, где мы?» — добавила Сьюзи. Они на нас напали, потому что они нечестивые ублюдки. Почему еще? Я почти уверен, что знаю, как они нас нашли. Это этот куб. Он наверняка увидел наши подвески и натравил на нас авадонийцев. Может быть, он вообще с ними?» Добавила Сьюзи. «Сукин сын!» — сказал Стив. «Я его найду во чтобы это то ни стало». Леонард поставил Джерри на ноги. «Папа!» сказал Джерри. Я могу помочь.